Вот если бы его убрать с дороги, хоть на время, как говорится, обезвредить противника, это было бы, как сказал отец, деяние исполинское. Да нет, таким не назовешь. Вот если бы добыть для обожаемого существа кучу марок, гору марок, да только где их раздобыть? Выменить у какого-нибудь филателиста его коллекцию? Выклинчить? Силой отнять? «Преступнуть коллекционера». Стефок был готов на все ради своего кумира, вплоть до преступных деяний. Остановили его лишь два соображения. Не было у него еще опыта кражи со взломом, а главное на горизонте никакого подходящего коллекционера не маячило. Жаль. Азюток. Даже если у него самого нет марок, через него можно выйти и на марки». Тут Стефок вспомнил, что его родной брат Збиня поставлял неоднократно зютыку марки за брелочки. Выходит, откуда-то Збиня марки раздобывает. Интересно, откуда? Вот почему Стефак начал со Збини, благо тот был под рукой. Их разговор начался, как обычно, с небольшой стычки, но потом принял мирное направление. Правда, у Збини создалось впечатление, что его младший братишка немного свихнулся. Но да все равно, если это сулит ему Збини ощутимую выгоду. Во-первых, братишка целиком брал на себя столь неприятные обязанности, как чистка обуви для всей семьи, что обычно братья вынуждены были делать по очереди. Во-вторых, Сбини спихнул на него одну жуткую бабу. Баба работала в редакции газеты, вечно объявляющей завлекательные конкурсы для читателей, благодаря чему газета приобретала подписчиков, а баба — огромное количество писем. Сбиня из-за зилтика подрядился помогать бабе распечатывать читательскую почту и выбрасывать ее по прочтении, а также время от времени покупать ей продукты, а баба взамен отдавала ему конверты с марками. Ради Бога. Если его спятившему братишке захотелось выбрасывать эту макулатуру, он предоставит ему такую возможность, лишь бы по-прежнему получать марки. Ну, и в-третьих, тетя Юльча. Была у них такая двоюродная тетя. А может, бабушка или даже прабабушка. Братья немного путались в поколениях. Тем более, что это не важно. Так вот, тетя Юльча коллекционировала монеты. Нет. Не обязательно старинные золотые дукаты и прочие луидоры. Даже современные польские монеты ценились ею, если были достаточно редкими. Прошу Бардзе, пусть Стефек попытается раздобыть, например, монету в пять грошей 1949 года, выпуска с зубчатыми краями. Очень старушка обрадуется. Или монету в два гроша с надписью «Проба». За такие уникумы тетушка отвалит ему старые марки, оставленные ей предками. Марками она не интересуется. Правда, скуповата старая ведьма. Дает понемногу, зато Зютика Зютыка при виде них челюсть так и отваливается. Он с охотно уступит брату и тетю Юльчу, если не потеряет свои выгоды. Ведь Зютык ему за марки давал брелочки. А ему с Бини без разницы, от кого их получать. Раньше с Бинни получал за конверты с марками брелочки от дзютыка. Теперь будет получать их от брата. Ему сбине без разницы. Стефак чувствовал себя способным на героические подвиги. Его не испугала даже тетя Юльча. Стиснув зубы, он записал адрес и тети, и бабы с марками и сделал небольшую паузу. Надо было упорядочить клубящиеся в голове мысли, разработать планы и решить, с чего начать. А в героических подвигах целиком положиться на судьбу, а вось вывезет. Подумав, решил начать с самого доступного — Зютика. Правда, Стефак весьма туманно представлял себе, чем занимается этот нехороший человек, но на всякий случай решил мешать ему во всем. Хотя... Почему не начать с Пани из редакции? Завтра у мальчика предполагался свободный день.